Глава 14. Ведомый попытками счастья отыскать, готов ли ты на жертву? Уильям. Два года скитался с командой по миру, в морях, покрытых льдами, на меня неизменно тянуло в родные края, и я не мог совладать с этим зовом. Когда вернулся в родной город, то знал, что приемная мать умерла за несколько месяцев до моего приезда. Старый кузнец указал дорогу, и, отправившись на кладбище, я просидел у могилы не меньше суток и ушел, когда слез уже совсем не осталось и тело ломило от боли. Казалось, пролежал на земле, укрывшись пиджаком, целую вечность, после чего забылся беспокойным сном. Я винил себя. Она не смогла перенести такого удара и столько лет пребывала в неведении, пока я жил в свое удовольствие и ни в чем не нуждался. К тому моменту, когда я пришел в себя, солнце уже начало припекать, будто пыталось выгнать меня с могилы матери. Тело ломило от того, что после пробуждения еще долгое время сидел, сгорбившись на холодной земле, оплакивая потерю. Наконец поднялся и, чувствуя озноб на слабых ногах, направился к дому Эмилии. За считанные минуты добрел до крыльца и постучался в дверь. Сначала тихо. Но когда не услышал никаких признаков жизни, забарабанил громче. Спустя несколько мгновений услышал ругань и быстрое топанье. Дверь распахнулась, на пороге стояла женщина, держащая в руках кинжал с переплетением золота и серебра на рукояти. Я не подал виду, но насторожился от подобного приветствия. Увидев меня на пороге, она, казалось, лишилась дара речи. Губы открывались и закрывались в безмолвном ропоте, рука сильнее сжала оружие. Я напрягся, готовый к любому исходу, но до последнего, стараясь быть дружелюбным и ничем не выдать волнения, лишь слабо улыбнулся. — Здравствуйте, мисс! Внезапная боль пронзила левую часть лица в районе брови и глаза. Дотронувшись рукой до раны, я почувствовал кровь, стекающую между пальцами на рубашку. «Ты!» — послышался скрипучий голос, будь то женщина давно не произносила ни звука. Заметив краем глаза, что она вновь надвигается на меня и замахивается для второго удара, перехватил ее запястье и заставил выронить кинжал. Лицо матери Эмилии исказило гримаса боли, и она рухнула на колени, содрогаясь в безмолвных рыданиях. Ошарашенный такой переменой настроения Я судорожно вдохнул и сжал челюсть, думая, как поступить. Отпустив ее руку, скинул пиджак и набросил его на дрожащие плечи женщины, следом снял рубашку и принялся вытирать кровь с лица. Голова пульсировала, щеку разъедала жгучая боль, но я старался всеми силами контролировать себя, глубоко дыша. Заметив кинжал, лежащий в нескольких сантиметрах от рыдающей женщины, Быстрым движением ноги оттолкнул его подальше, чтобы в случае очередной вспышки агрессии она не успела снова им воспользоваться. Мать Эмилии дрожала всем телом от всхлипов и рыданий, и я, недолго думая, упал рядом с ней на колени и, обхватив хрупкое тело, притянул к себе. Положив ее голову на свое плечо, начал слегка покачивать, как младенца, в попытках успокоить. Женщина вцепилась руками в мое тело, ища поддержки. Убаюкивая ее тихим голосом, я заметил, что она притихла и спустя несколько минут отстранилась, вытирая остатки слез тыльной стороной ладони. Подняв на меня покрасневшие глаза, она прикрыла рот рукой, осознав, что натворила. Слезы снова наполнили ее глаза, но я схватил женщину за кисти и сжал их, давая понять, что все хорошо, самое страшное позади. «Уильям! Мой мальчик! Прости! Я... Я...» Следом раздался громкий крик, как будто раненое животное взвыло перед смертью. Мне оставалось лишь промолчать и позволить женщине разделить со мной боль и гнев, которые годами копились у нее в душе. Резко перестав плакать, Она втянула воздух и посмотрела сквозь меня отрешенным взглядом, открыв рот в безмолвии. Издав короткий звук, женщина медленно произнесла слова, слагая их в песню. Мелодия с каждым вдохом становилась все громче и требовательнее, сердце сжималось в тиски и не позволяло глубоко дышать. Подавшись вперед, я накрыл ладонь матери Эмилии своей. Она дернулась и моментально оборвала мелодию. Взгляд некогда пустой и стеклянный изменился. «Ты должен мне помочь! Помоги мне ради Эмилии! Помоги мне ради твоей любви к ней!» Окинув беглым взглядом двор и крыльцо, я понял, что вот уже долгое время женщина живет здесь одна. Дверь еле держалась на петлях, грязь пятнами покрывала крыльцо, затхлый запах разложения отчетливо доносился из дома. Стараясь придать голосу непринужденный тон, спросил. «Где сейчас Эмилия? Почему она не вышла меня встретить?» Плечи женщины поникли, и она опустила взгляд, рассматривая свои руки, которые с возрастом покрылись мелкой сеточкой морщин, но не утратили при этом изящество. Она заговорила так тихо, что мне пришлось податься вперед. «Ее нет!» Я собирался спросить, где же найти мою Эмилию, как передать хоть какую-то весточку, но острая боль пронзила тело, и в голову прокрался голос, который молчал уже несколько месяцев. «Прошло только два года. Не пытайся меня перехитрить, Уильям. Оставь женщину в покое. Скоро я заберу ее домой. Только Боль моментально прошла. Женщина, сидевшая рядом, лишь кинула на меня взгляд полной обиды и горечи. Не в силах больше оставаться рядом, поднялся и протянул руку, чтобы помочь ей встать. Но она лишь мотнула головой. Устало вздохнув, я оставил пиджак на плечах у матери Эмилии, подхватил с земли окровавленную рубашку и двинулся в сторону леса, обратно к кораблю. напрочь забыв про кинжал, который оставил в траве. Почти скрывшись среди крон деревьев, я думал, как перехитрить богиню, и вдруг услышал адресованные мне слова. — Скажи ей, что я не хотела этого. Тогда, ночью, я... я не хотела ее убивать.